«Скажи мне какого-то рода, и я скажу, кто ты». При всем том, что было сказано выше о природных условиях, казалось бы, побуждавших население к морским путешествиям и поискам лучшей доли у чужих берегов, викинги никогда не составляли в Древней Скандинавии большинства населения. Далеко не каждый срывался с насиженного места и в один прекрасный день отваживался начать жизнь морского разбойника. Иногда в популярной литературе пишут, что викингами, и в особенности предводителями викингов, становились по преимуществу младшие сыновья зажиточных людей. Они, мол, не наследовали отцовских земель, а значит волей-неволей были вынуждены искать удачи на стороне. Никто не спорит, бывали и такие случаи, но основная причина толкавшей людей к жизни морских кочевников была все же несколько иной. К началу эпохи викингов в Скандинавии только начинали возникать города и крупные поселения. Жители северных стран вообще редко селились деревнями. Ведь на каждую душу населения, чтобы прокормиться, требовались обширные лесные угодья для охоты. Древнескандинавскому поселению, точнее всего, подходит название хутор. Как правило, где-нибудь в укрытом от ветра солнечном месте на берегу морского залива стоял всего один большой дом, Внутри его мы еще побываем, окруженные хозяйственными постройками и непременными сараями для лодок и корабля. А в доме жила опять-таки всего одна семья. Эта семья была совсем не похожа на ту, к которой мы привыкли в нашей современной жизни. Мать, отец, один-два ребенка. Самое большее еще есть дедушка с бабушкой и дядя с тетей, да и те живут, как правило, где-нибудь в другом месте. Если же в семье трое детей, Она считается многодетной, и государство ей помогает. В древности, во-первых, все поколения семьи жили обыкновенно под одной крышей. Да еще где-нибудь неподалеку находилось семейное кладбище. Так что в жизни семьи незримо принимали участие и давно умершие предки. Во-вторых, детей рождалось гораздо больше, чем теперь. Еще в XIX веке в условиях единобрачия десять и более детей было обычным явлением. А в эпоху викингов, не забудем, богатому и состоятельному мужчине не считалось зазорным приводить в свой дом столько жен, сколько он мог прокормить. Представьте себе такой дом, в котором живут четверо-пятеро братьев с женами, детьми, родителями, бабушками, дедушками, Дядями, тетями, двоюродными, троюродными. Целое общежитие. И все родственники. Ученые-этнографы, изучающие жизнь самых разных народов, так и называют подобный родственный коллектив. Большая семья. Каждый человек, живший в большой семье, ощущал себя в первую очередь не индивидуальностью, со своими собственными запросами и возможностями, как мы теперь. Он рассматривал себя главным образом как члена рода. Он казался себе частичкой единого тела, единой души. Он мог назвать своих предков на несколько столетий назад и подробно рассказать о каждом из них. И он знал, что о нем самом будут помнить через несколько веков с гордостью или, может быть, со стыдом. Знакомясь и называя себя, всегда добавляли сын такого-то, внук и правнук такого-то. Без этого имя было не имя. Люди сочли бы, что человек, не назвавший отца и деда, что-то скрывает. Зато уж услышав какого-то рода, люди сразу решали, как к тебе относиться. Каждый род имел вполне определенную репутацию. В одном люди и славились честностью и благородством, в другом встречались мошенники и задиры. Значит, повстречав представителя подобного рода, следовало держать ухо стром. Человек знал, что при первом знакомстве его будут оценивать так, как того заслуживает его род. С другой стороны, он и сам чувствовал ответственность за всю большую семью. За одного набедокурившего расплачивался весь его род. Очень часто, встретив незнакомого человека, называть свой род племя даже и не требовалось. В эпоху викингов повседневная одежда каждого человека представляла собой его полный паспорт. Точно так, как по нынешней форме военного можно сразу определить, в какой стране он живет, в каком роде войск служит, какое звание имеет, каких наград удостоен, где воевал и так далее. В древности одежда каждого человека содержала огромное количество деталей, очень много говоривших о ее обладателей из какого он племени, какого рода состоит ли в браке, старший или младший, сын или дочь, и еще много разных подробностей. А значит, посмотрев на одежду, сразу можно было определить, кто это такой и откуда. А значит, и как себя с ним вести. В древности точно такие же порядки существовали и у нас на Руси. До сих пор в русском языке сохранилась пословица «по одежке встречают, провожают по уму». Только не все теперь знают, из каких отдаленных времен явилась эта народная мудрость. Обычно считается, что по одежке видно, богат ли человек и со вкусом ли одеваются, На самом деле все гораздо серьезней. Впервые повстречав человека, по одежке определяли его род и решали, как себя с ним вести. И только потом, познакомившись поближе, оценив его личные качества, человека провожали по уму.